Глава восьмая. Смерть императора. Документ, который вручил Флоре князь Голицын, имел длинное название. О назначении, в какие праздники какое платье носить особам обоего пола, имеющим приезд ко двору его императорского величества Иосифа II. Слушая объяснение Дмитрия Михайловича, курская дворянка взглядом скользила по строкам красивого готического шрифта. Дамам наблюдать более простоту и умеренность в образе одежды, не употреблять таких вещей, коим одна только новость дает всю цену. Запрещается отделывать платья золотым и серебряным шитьем или кружевами шире 10 сантиметров, а также носить прически выше 9 сантиметров, разумея их высоту от толба. Разрешается по большим праздникам дамам и кавалерам носить золотые и серебряные парчи, в прочие праздничные и другие дни, всякие шелковые материи, кавалерам еще и сукно, Распоряжение относительно ширины и их отделки остается в силе. Речь шла о приеме во дворце Хоффбург по случаю Рождества Христова 25 декабря 1789 года. Не только Венский двор, но и весь дипломатический корпус должен был присутствовать там. Весь, значит, вместе с послом и его супругой, предстояло ехать на Раут и первому секретарю российского посольства с его дрожайшей половиной. Но Лора фон Рейнеке честно призналась действительному тайному советнику, что никогда прежде не участвовала в столь высокоторжественных мероприятиях и проводить в Ховбурге целый вечер, а может быть и половину ночи, особого желания не имеет. Она боится попасть там в просак и тем уронить честь Российской империи, ибо требования австрийского придворного этикета ей совершенно неизвестны. Дмитрий Михайлович, понимая всю ответственность момента, пригласил жену надворного советника для воспитательной беседы. Во-первых, ее присутствие на рауте в Хофбурге Строго обязательно, поскольку Иосиф II будет обходить дипломатов, и это прекрасная возможность в обстановке не совсем формальной представить ему недавно прибывшего в Вену нового сотрудника российского посольства вместе с женой. Во-вторых, император, как противник всевозможных церемониалов и великосветских условностей, Никаких невыполнимых требований к внешнему виду и поведению придворных дам и кавалеров не выдвигает. Например, и посол, и первый секретарь посольства прибудут на прием в обычных форменных кафтанах. Цвет их и покрой для чиновников иностранной коллегии государыня определить не соблаговолила. В силу того обстоятельства носят они обычные мундиры, Положенные дворянам Санкт-Петербургской губернии, а именно светло-синие кафтаны с черными бархатными воротниками, лацканами и обшлагами, белые суконные камзолы и кюлоты, все с серебряными пуговицами, серебряный жигалун, нашит на камзоле у князя Голицына в два ряда, у Якоба Георга в один ряд, согласно их чинам, табели о рангах в-третьих, прически и туалеты дам Венского двора еще со времен императрицы Марии Терезии отличаются простотой и непритязательностью. Покойная не терпела экспериментов с волосами, коими безмерно увлекались при дворе французского короля Людовика XV, а затем и его сына Людовика XVI, ее зятя. Никаких начесов, никаких суконных валиков, спрятанных в немыслимых куаферах с лентами, украшенными перьями и гирляндами из драгоценных камней. Вид самый естественный. Две-три мелких букли над ушами, аккуратная укладка с маленькой диадемой над лбом и слой тончайшей пудры, покрывающий все волосы. Аржанова вернула князю Голицыну австрийскую инструкцию, как всегда подробную, обстоятельную, глубоко продуманную. Насчет прически мне все понятно. Но что делать с платьем? Ваше платье не должно быть более украшено, нежели платье моей жены. Ласково улыбнулся ей действительный тайный советник. А как я об этом узнаю? Екатерина Дмитриевна примет вас и покажет свой вечерний туалет, уже готовый для Раута. как Когда ваше сиятельство? Сегодня. Извольте следовать за мной. Так как Анастасия находилась в особняке посла, то идти пришлось недолго. На втором этаже через анфиладу комнат в будуар урожденной княгини Кантемир. Голицын остановился на пороге. К нему вышла камеристка Екатерины Дмитриевны, худая и высокая женщина весьма сурового вида. Он указал ей на Курскую дворянку. Эмилия Адольфовна, мы договаривались с ее сиятельством. Да-да, помню. Камеристка бросила оценивающий взгляд на флору. Заходите. Безусловно, парадное платье княгини Голицыной было сшито очень хорошо, в том смысле, что оно удачно скрывало недостатки ее фигуры и подчеркивало достоинства, которых, откровенно говоря, имелось совсем немного. Кроме того, портной с отменным вкусом подобрал цвет корсажа и верхней юбки, продумал отделку на них. Как можно превзойти? Столь замечательный образец, Аржанова решительно не понимала. Екатерина Дмитриевна охотно пустила в объяснение. Прежде всего она сообщила, что мужчины абсолютно не разбираются в женских нарядах, и потому ее супруг выразился неточно. Надо не пытаться превзойти жену по славе деяний, но составить с ней некой ансамбль, предположим, в выборе основного доминирующего цвета обоих туалетов, стиль их отделки, соотношения драгоценностей, надетых с ними. Ведь стоять они будут рядом и представляться императору по очереди, сначала княгиня Галицина, затем Лора фон Рейнеке. Стало быть, парадное платье первой дамы российского посольства... Должно в каких-нибудь деталях превосходить платье второй дамы того же посольства. Например, иметь на корсаже отделку из золотых позументов и баленсиенских кружев. Ручной работы, в то время как ужины надворного советника будут позументы из серебра и простые кружева, фабричные, французские. Анастасия тотчас согласилась. Заменить пазументы на корсаже недолго ее удивил сам подход, ведь княгиня, будучи камер Фрейлиной Екатерины II, уже имела существенное отличие. На корсаже ее платье слева располагался так называемый шифр или усыпанный мелкими алмазами. Металлический вензель самодержицы Всероссийской Е-П с короной над ним. Какие бы подвиги не совершила курская дворянка, ей подобного знака в жизни не заслужить. Для того надо бы народиться в аристократической семье, войти в круг придворных с отрочества или быть, как Александра Васильевна Энгельгард, племянницей тайного супруга царицы. Голицына осталась довольна беседой с женой первого секретаря посольства. Что скрывать? Княгиня с первой встречи с урожденной баронессой фон Шулленус невольно почувствовала ревность к ней из-за ее красоты и более молодых лет. Оказалось, немка не так уж горда и привередлива. Договориться с ней можно. Напоследок они выпили по чашке чая и внимательно пересмотрели новейшие модные журналы, которые выписывало ее сиятельство. Дамам стало совершенно ясно, что фижмы, непомерно расширяющие юбку с боков, окончательно канули в лету. Им на смену пришли так называемые тюрнюры, толстые ватные валики, прикрепляемые к поясу на спине чуть ниже талии и зрительно изменяющие силуэт. Талия становилась уже, юбка пышнее, и все это для того, чтобы сильный пол убедился в изнеженности и хрупкости прекрасной половины человечества. Остальное в сущности не изменилось. Парадный придворный наряд составляли три элемента. Корсаж, плотно облегающий грудную клетку и спину женщины, зашнурованный сзади, верхней юбкой из дорогой ткани с тюрнюром и двумя-тремя нижними юбками из полотна и распашное платье с рукавами, надеваемое на корсаж и юбку. Лиф его пристегивался к корсажу крючками, на узких рукавах имелись тройные белые оборки из кружев. Туфли на небольших каблучках подбирали в цвет юбки, веер на костяном или деревянном станке мог быть расписным. Но в моду повсеместно входили веера из длинных и пышных страусовых перьев, очень, кстати говоря, недешевые. Княгиня Мещерская на самом деле не раз бывала на больших праздничных приемах в Зимнем дворце. Но сообщать об этом супруге действительного тайного советника не собиралась. Также не следовало Екатерине Дмитриевне знать, что курская дворянка уже виделась с императором Иосифом II в мае и в июне 1787 года в Крыму. Вспомнит ли ее австрийский монарх? Вот главный вопрос. А если вспомнит, то как поведет себя дальше? совсем не занимала Флору ситуация с придворным вечерним туалетом. Урожденная княгиня Кантемир, страдающая от хронической болезни, с фигурой оплывшей, весьма бесформенной, с кожей, имевшей желтоватый оттенок, могла нашивать на корсаж все, что ей заблагорассудится, но в любом своем богатейшем платье. Она лишь оттеняла цветущую красоту Анастасии, и с этим, увы, ничего не поделаешь. За обедом Якоб Георг заметил, что дорогая Лора отказывается от одного блюда за другим. В конце концов она выпила лишь стакан свежевыжатого апельсинового сока. По мнению надворного советника, поступать требовалось ровно наоборот перед отъездом в Хофбург основательно подкрепиться, ибо рождественский ужин там подадут в первом часу ночи, и будет он не слишком обильным. Знаменитая немецкая привычка экономить на всем ярым приверженцем, которой ныне сделался император, давала о себе знать. Сведущие люди иногда в карманах кафтанов прятали, взятые из дома, и завернутые в салфетки бутерброды, дабы утолить голод на придворном пиршестве, коль подойти к столам вовремя им не удастся, и яства, выставленные на блюдах, закончатся. Но Аржанова выслушала совет фон Рейнеки невнимательно. Похоже, курская дворянка уже находилась в чертогах правителей придунайской монархии. Ей оставалось только надеть свое вечернее платье, вид которого так заботил княгиню Голицыну. «Наверное, вы сильно волнуетесь», — сказал немец, медленно отрезая кусочек от натуральной бараньей котлеты на косточке. «Вовсе нет». «Но чем объяснить отсутствие аппетита?» Флора ответила ему с нарочитой серьезностью. «Во-первых, корсаж моего платья...» Туго зашнуровывается. Во-вторых, раут очень важен. На таких встречах кровь должна приливать не к желудку, а к голове. «Зачем, дорогая Лора?» Надворный советник был настроен благодушно. «Чтобы легко все запоминать, реагировать быстро и правильно. Значит, это волнение». Упрямо стоял на своем фон Рейнеке. «Нет, это азарт охотника», — довольно резко ответила Анастасия, бросила салфетку на стол, встала и вышла из столовой в будуар, где на кушетках и креслах горничная Глафира уже разложила предметы вечернего наряда своей обожаемой барыни. «Он дразнит меня нарочно», — думала Флора, — хватаясь то за корсаж, то за нижние юбки, сильно накрахмаленные. Что ему надо? Мы же договорились обо всем перед отъездом. Он сам предложил этот вариант, а теперь еще и недоволен. Начиная с 1533 года дворец Хофбург служил резиденцией для представителей династии Габсбургов. Перед четырехэтажным красивым величественным зданием, увенчанным тремя башнями с полусферическими бронзовыми куполами, простиралась довольно широкая площадь. Сейчас на ней теснились кареты, которые доставляли к императорскому дворцу гостей Иосифа II. Экипажи останавливались у второго подъезда, имевшего высокую арку, Из них высаживались разодетые в пух и прах, кавалеры и дамы. Ожидая своей очереди, Аржанова в окно кареты рассматривала Ховбург и мысленно сравнивала его с зимним, обителью русских царей. Сходство, конечно, имелось. В Санкт-Петербурге возвери дворец на два века позже, но следовали той же европейской традиции. Получилось довольно-таки вытянутое по фасаду строение, снабженное рядами колонн и высоких венецианских окон. В Вене дополнением к ним служили разнообразные скульптуры, поставленные в простенках между окнами и колоннами. Это производило впечатление небывалой, роскоши и настраивала на торжественный лад. Служители в ливреях встречали гостей и согласно их разноцветным пригласительным билетам препровождали в разные залы: военных в зал Максимилиана I, гражданских чиновников в зал Марии Терезии, дипломатов в зал принца Евгения Савойского. Собраться вместе они должны были через полчаса в Большом императорском зале для приемов, дабы присутствовать при выходе австрийского монарха. Пока же Аржанова, взяв под руку надворного советника, стояла возле огромного настенного гобеленового портрета принца Савойского, Он куда-то скакал на серой лошади, будучи в темных рыцарских доспехах, но без шлема на голове и с красным плащом, развивающимся у него за плечами. Принц Евгений, выдающийся австрийский полководец и государственный деятель, умер более 50 лет назад. Родившись в веке XVII, он всю первую треть века XVIII доблестно сражался в Венгрии, в Италии, но особенно замечательно, против турок, коих громил безжалостно и неоднократно. Габсбурги были обязаны ему заключением Карловицкого мирного договора, вернувшего им власть над Австрией, Венгрией и Трансильванией. Внезапно в зал стремительно вошел худощавый старичок, в невероятно красивом струящем сапарике, как будто пронизанном облаком пудры в бархатном кафтане, украшенном звездой высшего ордена Священной Римской империи. Присутствующие кавалеры почтительно ему поклонились, дамы присели в глубоком реверансе. Это был государственный канцлер Австрии, князь Кауниц, граф фон Эритберг. От надворного советника Анастасии уже слышала весьма нелестный отзывы о нем. Однако ей престарелый дипломат понравился. Неистребимые замашки отъявленного бабника как-то молодили его, придавали живость и энергию взгляду серостальных глаз, всегда смотревших очень пристально. Прежде всего, Князь Кауниц подошел к послам России и Франции, представлявшим дружественные Австрии великие державы. Князю Голицыну он что-то быстро сказал о боевых действиях австро-российских войск против турок. Княгине Голицыной длинный комплимент насчет ее платья. Первого секретаря российского посольства канцлер спросил, как продвигается его знакомство с Веной. Далее... Его внимание привлекла госпожа Лора фон Рейнеке, которую ему представил муж. «Придется объявить вам замечание от Министерства иностранных дел, господин первый секретарь», сказал канцлер, не сводя глаз с курской доварянки. «Почему? Ваше сиятельство!» — искренне удивился немец. «Уже месяц вы скрываете от нас сей прекраснейший цветок» северную розу, возросшую в русском саду под холодными и, судя по всему, благоприятными ветрами свирепого Борея. Венцель Антон Домини Кауниц был большим поклонником французской литературы, человеком умным, блестяще образованным, утонченным. Он, владея поэтическим и ораторским даром, изъяснялся вычурно и витиевато. Сейчас престарелый вельможа низко склонился перед Флорой, и ей пришлось протянуть ему руку для поцелуя. Он едва коснулся губами ее пальцев в кружевной перчатке, затем поднял голову и взглянул на Анастасию вполне одобрительно. Потом ей сказали, что князь Кауниц не выносит чрезмерного запаха никаких дамских духов, но ведь курская дворянка ими никогда и не злоупотребляла. За всем этим мрачно наблюдали стоящие рядом французы. Посол королевства Маркиз де Ноаэль с супругой и первый секретарь посольства Бартельми, человек неженатый. Остановку, которую сделал государственный канцлер возле прелестной дамы, они истолковали по-своему. Опять русские медведи, получат какую-нибудь фору в делах. Возможно, князю Кауницу захочется снова увидеть госпожу фон Рейники. И это повод для неофициальной встречи и беседы, если не с самим послом, князем Голицыным, то с его первым секретарем уж точно. Маркиз де Ноаэль Обычный карьерный дипломат, переведенный в Вену из Лондона стараниями королевы Марии Антуанетты, отлично понимал, какую пользу могут принести подобные знакомства. В Англии он провел более десяти лет, и это была трудная служба, поскольку отношения между двумя государствами ни дружелюбием, ни сердечностью не отличались. Со своенравным кауницем Ему тоже приходилось не сладко, но сдержанность, приобретенная на берегах туманного Альбиона, не раз выручала его. Впрочем, один конфликт из-за дипломатического этикета с князем Голицыным у него все-таки произошел. И тогда Кауниц задал маркизу хорошую трепку, правда, только словесную. «Красивые женщины встречаются и во Франции» но их вербовка требует немалых средств. Такие средства имелись у предшественников маркиза, принца дорогана и барона де Бретейля. Они получали у короля жалование, не доходившие до 200 тысяч ливров в год, они жили в Вене на широкую ногу, давали балы и приемы, содержали большой штат, прислуги, конечно, осведомителей. Одно время на столе, самого князя Кауница, читала депеша его очередная любовница, молодая и прыткая особа. Но недавние революционные события в Париже смешали карты. Французская дипломатия стала терять свои прежде неколебимые позиции. Во второй половине 1789 года Министерство иностранных дел резко сократило оклады всех служащих, Однако Денуайль не покинул своего поста. Он служил не из-за денег, а из-за чести. Представитель старинного поместного дворянства, маркиз был предан скорее особе монарха, нежели его двору и его государству. Если русские и французы считались друзьями Австрии, то прусаки — ее заклятыми врагами еще со времен великой императрицы Марии Терезии. Но в лексиконе дипломата не существует слова «заклятый враг», а вежливость есть первейшее его достоинство. Венцель Антон Доминик Кауниц, хотя и в последнюю очередь, но подошел к рослому статному мужчине лет сорока отроду графу Падевильсу, послу королевства Пруссии и его первому секретарю Якоби канцлер спросил прусаков о здоровье их государя Фридриха Вильгельма II подавильс был племянником известного прусского дипломата середины XVIII века должность в Вене досталась ему по родственным связям и как бы по наследству дядюшка служил послом в Вене в 1740 1750 годах Между тем, ничего приятного или легкого в ней не заключалось. Австрийцы сторонились Прусаков, устанавливать контакты и добывать конфиденциальные сведения приходилось с большим трудом. К тому же скупость прусского Министерства иностранных дел и его руководителя, канцлера Герцберга, доходила до смешного. Всего 300 дукатов в год получал граф Подевильс, На осведомителей. Узнать что-либо экстраординарное об австрийской армии, чиновничьем аппарате, настроениях общества не представлялось возможным. Якоби каким-то образом выкручивался и два раза в неделю отправлял в Берлин по почте длинные и громоздкие отчеты. Прусаки тоже со злой усмешкой наблюдали за разговором австрийского дипломата с князем Голицыным и первым секретарем российского посольства. Им давно надоели русские бары, которые в Вене сыпали золотом без счета направо и налево. Их родина, маленькая и бедная Пруссия, не могла позволить себе таких трат. Но граф Подывильс и его помощник Якобик Упорно надеялись на перемену участи, на поражение северного колосса в какой-нибудь из хитрых европейских международных комбинаций, что без конца зреют в умах здешних ненавистников России, раздались звуки фанфар.